Вскрытие одного тела показало, что оно напоминает обыкновенное человеческое, только других размеров. Одно тело все еще сидело за тем, что очень напоминало контрольную панель. Перед ним было несколько приспособлений, а на стенах или панелях были написаны буквы на языке, который не был известен ни одному из исследователей. Не было ни пропеллера, ни мотора, и они не могли понять, как осуществлялись управление и контроль. Вполне возможно, что диск был поврежден высокой температурой или трением в атмосфере. Довольно интересно другое показание доктора Вайсберга, в котором он высказывает предположение о том, что этот НЛО доставили до назначенного ему места военно-воздушной базы Эдвардс-Мюрок. Пока исследователям не удалось точно установить, какой именно материал был отправлен в Форт Уорд, а какой — в Мюрок. Видимо, погрузка осуществлялась в оба направления — диск и его команда в Мюрок, а необычные обломки — в Форт Уорд и потом в Райтфилд. Ходили упорные слухи, что где-то в середине 50-х... Предположительно, после осмотра президентом Эйзенхауэром обломков и тел в Эдвардсе, они были воссоединены под одной крышей в строении, именуемом здании 18А зона Б на военно-воздушной базе Райтфилд-Паттерсон. На запросы Мура и Берлица в Райтфилд-Паттерсон обычно следовали ответы, что там нет здания 18 Позже опять, по слухам, военно-воздушные силы в начале 1978 года перевезли тщательно охраняемые и сохраняемые тела и часть обломков на самолете в специально построенный склад, расположенный рядом с ЦРУ в Лэнгли, Вирджиния. Остаток был погружен на корабль и под усиленной охраной отправлен на военно-воздушную базу «МакДилл, Флорида» где предположительно и находится. Другое довольно необычное подтверждение, что нечто важное в самом деле попало в руки военных, исходит от барона Николаса фон поппина эмигранта из Эстонии. Фон поппин работал недалеко от Лос-Анджелеса фотографом, специализируясь в основном на съемке процессов металлургии и авиационной промышленности. Согласно утверждению Поппена, Его пригласили для фотографирования поврежденной тарелки. Как-то в конце сороковых годов к нему пришли два представителя военной разведки и предложили в высшей степени секретную работу по фотографированию за высокую плату, но с условием, что он будет немедленно выслан, если откроет кому-нибудь, что видел или снимал. Затем агенты припроводили его на самолете на воздушную базу, как он сказал «Лос Аламос», Но которая была Эдвардс, поскольку в Лос-Аламосе баз нет Некоторые подробности сообщения фон Поппина поразительны Ему показали большой объект, который вызвал в памяти популярный образ летающей тарелки Он оставался на базе несколько дней, фотографируя объект И каждый раз, когда пленка заканчивалась, военные ее забирали По его воспоминаниям, он сделал сотни снимков, потом он стал снимать совсем близко, так как ему сказали, что важно показать текстуру металла. Поппин полагает, что аппарат был примерно 30 футов в диаметре, а кабина внутри примерно 20 футов с изогнутым потолком. Между кабиной и внешней частью было пространство для кабелей, сделанных из неизвестных металлов и сплавов. В кабине четыре сиденья располагались перед панелью управления, которая была покрыта тонкими маленькими рычажками. Пластичные листки, покрытые символами, лежали рассыпанными на панели управления и на полу. Все еще удерживаемые ремнями в четырех креслах находились мертвые тела, очень худые и различающиеся по росту примерно от двух до четырех футов. Далее фон Поппин сообщил, «Лица всех четырёх были очень белыми. Они одеты в блестящие черные костюмы, цельную одежду без карманов, плотно собранную у ступней и на шее. Их обувь, сделанная из того же материала, похоже, была очень мягкой. Их руки походили на человеческие, только мягче, как у детей, и были снабжены пятью пальцами с обычными суставами и аккуратными ногтями». Поскольку фон Поппена пригласили снимать металлы, а не инопланетян, он был весьма озадачен, оказавшись рядом с удивительной командой этого корабля. Когда он их увидел, то решил, что этот корабль с его высококлассной обслугой является суперсекретным проектом военно-воздушных сил. Пока он фотографировал этот объект в течение нескольких дней, его любопытство возобладало над здравым смыслом, и он решил позаботиться о сувенирах. Попытался унести что-нибудь с корабля, однако сигнальная система на проходной выдала его, и в результате он должен был покинуть объект. Из зоны, которую фон Поппин принял за Лос-Аламос, он был припровожден в Лос-Анджелес. Перед отправкой он слышал, будто бы корабль должны были перевести на базу Райт-Филд-Паттерсон-Вагайо. И все же фон Поппену удалось спрятать и позднее напечатать один снимок — общий вид потерпевшей аварию тарелки. Он держал негатив в хорошо припрятанном конверте, который следовало вскрыть после его кончины, или, как осторожно выразился фон поппин «если со мной что-нибудь случится». Он умер в Голливуде летом 1975 года, дожив почти до 90 лет, Никаких следов этой фотографии не обнаружили. Если фон Поппин хранил ее в банковском сейфе, то, возможно, она и сейчас лежит там и когда-нибудь будет обнаружена ничего не подозревающим клерком, который даже и не поймет, что это такое. Суммируя то, что удалось выяснить о тех гуманоидах, можно составить следующее описание. Средний рост от 3,5 до 4,5 фута. Голова по человеческим стандартам большая, по отношению к туловищу и конечностям. Волосы отсутствуют, хотя имеются сведения, что на голове есть легкий пушок. Глаза большие, глубоко посаженные, широко расставленные и слегка наклонены. По бокам головы только отверстия, ушей как таковых нет, нос бесформенный, с ноздрями, обозначенными лишь небольшими выпуклостями. Рот – маленькая щель, которая не может служить для приема пищи. Упоминания о зубах отсутствуют. Шея довольно тонкая, руки и ноги тоже, причем руки достают до колен. На руках по четыре пальца, фон Поппин говорит о пяти, причем два пальца в два раза длиннее двух других. Ногти удлиненные, между пальцами тонкая перепонка. Сероватая кожа прочная, на некоторых законсервированных телах имеет темно-коричневый цвет, очевидно, обожжена. Кровь жидкая, но не похожа по цвету на человеческую. Было также несколько противоречивых отзывов о половых органах. Одни сообщали об отсутствии различных половых особенностей, тогда как другие утверждали, что имелись различия между мужскими и женскими телами. Очевидно, что такие неполные отчеты как те, что приведены выше, были получены от докторов, которые боялись сказать слишком много, или от сотрудников лаборатории, не обладавших полной информацией. В результате сопоставления получается, что различные подпольные сообщения из секретных зон о происходящем там и описание тел команды тарелки, когда их перевозили по стране, хотя и разнятся в некоторых деталях, тем не менее, представляют собой довольно цельное описание. И маловероятно, чтобы в столь разных районах возникали такие схожие по деталям рассказы. Теперь, когда президент Рейган водворился в Белом доме, он мог бы поведать нам о величайшей тайне всех времен, связанной с НЛО, тайне которую он, похоже, вынужден будет унести с собой в могилу. Высокопоставленные военные скрывают существование потерпевшей аварию Тарелки и ее пилотов со времени инцидента поблизости от местечка Розуэлл, штат Нью-Мексико, 34 года назад. Есть сведения, что после осмотра ее президентом Эйзенхауэром потерпевшая аварию Тарелка и ее пассажиры были доставлены на базу ВВС Райтфилд Паттерсон Огайо и помещены в корпусе 18А. Потом ВВС переправили тела в специально построенный Пагаус в лэнгли Вирджиния. Остальные тела перевезли на базу ВВС во Флориде. Только новые президенты присоединяются к избранному кругу, посвященных в то, что официально известно как тайна. Когда Берлиц встречался с Картером в Белом доме, президент сказал ему, что не гарантирует возобновление изучения НЛО на государственном уровне.